Использовать близнецов Ба тоже было идеей Гамильтона. Вообще-то их звали Ба Жэгшэн и Ба Зайконг, но люди, не принадлежащие китайской общине, называли их Зинг и Занг. Обоим было по двадцать семь лет. Зинг на пять минут старше. Еще они оба были чертовски хороши собой. Рассказывали байку, что когда-то Зенг жил с классной рыжей американской девчонкой целых шесть месяцев, и она за все это время ни разу не догадалась, что он трахает ее по очереди с братом. Зенг и Занг знали, если китайцы когда-нибудь завоюют весь мир, а они не сомневались, что однажды такой день наступит, то это произойдет не потому, что коммунизм как форма правления лучше демократии. А потому что китайцы прекрасные бизнесмены, Зинкизанг были молоды, энергичны и чрезвычайно чистолюбивы. Обчайно Тауне говорили, что если им предложат хорошую цену, они не раздумывая прищуют собственную мать, а потом еще выломают у нее изо рта золотые коронки. Близнецы открыли свой боевой счет пять лет назад в Гонконге, тогда им было всего по двадцать два. И на каждого ограбили по тысячу американских долларов. Конечно, сейчас их расценки несколько выросли. Например, когда в декабре Льюис Рендаль в Гампельтон впервые встретился с ними, чтобы решить вопрос с курьером по имени Хосе Доминго Гаррера, он предложил им всего три тысячи долларов за то, чтобы слегка потрепать маленького портуриканца и забрать пятьдесят тысяч, которые у него должны были быть с собой. Зинг и Занг посмотрели Гамильтону прямо в глаза, их лица были еще более непроницаемы, чем у остальных китайцев. Возможно, потому что братья вели себя дерзко, почти вызывающе. Они сказали: "Сейчас вырубить кого-то стоит по четыре тысячи зеленых каждому, то есть вся работа восемь штук. А не нравится, можешь не заказывать." Гамильтон сказал, что не хочет. Господи, сохрани! Отправлять этого парня прогуляться на небеса. Все, что от них требуется, это слегка подправить ему внешность. На это близнецы и сказали, что цена остается прежней — восемь штук. А если для Гаммельтона дорого, то у них есть и другие клиенты. Гаммельтон закатил глаза и тяжело вздохнул. Он согласился. Тем не мало их удивил. Они задумались над тем же вопросом, что и Гаррера, когда Гамильтон нанял его отвезти этот полтинник. Почему он не использует для этого своих людей? Почему он платит восемь тысяч долларов за то, с чем его собственная банда тупиц справится без труда? А еще их интересовало, как они смогут обернуть эту собственную ситуацию в свою пользу. Подумав, братья выбрали следующий способ. Они встретились с указанной жертвой, с этим Хосе Доминго Гаррерой, и рассказали ему, что должны отправить его к праотцам 27 декабря, то есть через два дня после Рождества. «На Новый год ты быть на яйцах», — сказал Зинк. Они оба говорили по-английски, как китайские повара в фильмах о временах золотой лихорадки. Правда, это не делало их менее опасными. Гадюки тоже, неважно, и здесь сняются на английском. Горера, который раньше размышлял, почему Гамильтон нанял его связным, теперь начал задумываться, с чего эти двое долбанных, безграмотных, узкоглазых вдруг рассказывают ему о планах пристукнуть его же. И догадался, они хотят денег за то, чтобы не пришибить его. А вот и сошлись два конца. А это значило? что, скорее всего, предполагается вариант, при котором он выкладывает им наличные, а они все равно его преканчивают. В этом городе так трудно жить. Горер расслушал, как они ему говорили, что им надо восемь тысяч долларов, чтобы они могли забыть о некоем кратком свидании две недели назад. Горера опять же догадался, как раз столько им платил Гаммельтон за то. чтобы они устроили на него засаду и отобрали деньги. Гаррера намеревался свистнуть эти полсотни Гаммельтона, исчезнуть в ночи, трахнуть этого проклятого Жака, но узкоглазые определенно создали для него проблему. Если они его пристукнут, то заберут полсотни и возьмут от Гаммельтона, и бросят остывшего Гаррера в канализацию. С другой стороны. если бы он им заплатил восемь. «Давайте заключим сделку», — сказал он, и они пожали друг другу руки. Он также верил этим рукопожатиям, как и их узким глазам. Но, как ни странно, тут Геррера и начал размышлять про себя по-испански над тем же, над чем братья Ба по-китайски. «Вслухи по-английски», — Геррера сказал. «Чего он на меня наезжает?» В слухи на своем собственном английском Зинг и Занг сказали. Затем она выбила два китаяса. Они тщательно изучили эту проблему вместе. Стало очевидно, что на Гареро в самом деле наезжают в том плане, чтобы пришибить, и хотя он должен был признать, что восемь тысяч долларов совсем не дурнается на за его задницу. Охотников за призами в этом городе нокаутировали и по меньшим ставкам. Все еще не решался вопрос, почему. И почему пришить его должны обязательно китайцы? Потому что... Ладно, они переглянулись. И тогда Геррера произнес. Потому что должна быть какая-то связь с китайцами. А, сказал Занг. Геррера был благодарен ему за то, что тот не сказал, ах так. Хотите стать партнерами? спросил он. Братья Ба с непроницаемым видом смотрели на него. Долбанные узкоглазые, подумал он. Хотите войти в бизнес? А безлиса безлисов, улыбаясь, закивал Занг. Это они понимают деньги. В их головах пальцы летают над косточками счетов. «Выясните, почему он наезжает на меня», — сказал Геррера. Все улыбались. Геррера догадался, что братья Ба улыбаются, потому что, может быть, из симпатичных болванов мечтают пробиться в большие игроки. Геррера улыбался, потому что у него появилась надежда выбраться из этого города не только живым, но и богатым. Все еще улыбаясь, они еще раз пожали друг другу руки. Одиннадцать дней спустя близнецы пришли к нему, нахмуренные, под новый год, без тени уважения к Гарери. У них появились дурные предчувствия в связи с этим новым партнерством. Им пришлось снова увидеться с Гаммельтоном, и он заплатил им задаток половину от условленной цены за работу, а остальную часть четыре тысячи они получат, если доставят груз наркотиков. которое Геррера повезет через три дня. «Теперь мы не принесет, а деньги. Мы потелять деньги!» — кричал Занг. «Мы теляй, а деньги!» — вторил ему Зинг. «Нет-нет», — терпеливо убеждал их Геррера. «Мы можем сделать большие деньги». «О да, как?» — спросил Зинг. Их интонация была такой же непонятной, как в меню китайского ресторана названия блюд на родном языке. Если нам удастся разузнать, сказал Горрера, кое-что о сделке с Дорией. Близнецы кисло-сладко смотрели на него, долбанные узкоглазые. Подумал Горрера. Говорил ли он что-нибудь? Почему? терпеливо спросил он. Он говорит мне, говорит тебе Хенни, говорит Хеллоу. Хенни спросил Гаррера. Хенни Шу. А вот в чем дело. Он понял, что они говорили о Генри Цу. То, что они сказали, означало, после того как они Гарреру пришибут двадцать седьмого, его подкинут в банду Генри Цу, чтобы все выглядело так, будто деньги Гамельтона. Ухранил узкоглазые из большой банды желтого листа. Ах так, подумал Гореров и понял, что становится настоящим уроженцем здесьних мест.